Часть третья. «Еще же сидящим им на сонмище, и судящим о Иосифе, се воини приидаша от кустодии, и глаголюще, яко стрягущим нам гроб обея гром бысть велик, и се ангел Господень сниди с небеси и отвали камень от дверей гроба, и седи на нем бяше лице его, яко же молния, и от страха его быхом яко мертви, и слышахом его глаголюще женам, я же придоша и тело Иисусова и стояху у гроба». По этому описанию выходит, что когда прибежали жены, сторожа все еще спали, или дремали в полусне за пещеркою. Глагола им ангел. Не ужасайтесь, Иисуса ищите на заряне на распятого. Нездзде, новоста, придите и видите место. Иде же лежаша Господь, и шед шерците учеником его и Петрови, отвергшемуся его, да не в горшую печаль войдет, занесей пётр Внегда отрещися от него, плакав горько, на яды не пияй даже доселе. Слышав же пётр возрадовался зело, тече ко гробу иоан с ним. иоан же тече скорее, бежал резвее. Петра, пришед же и Петр к гробу, и приник в виде ризи едины лежаща и судорь. Как только известие это дошло до иудейских старшин, те сейчас же распорядились узнать, Что это были за женщины, с которыми, по словам сторожей, разговаривал ангел? «Реша же, иудея, кто судь жены, им же глаголоши ангел. Отвеча же воины, реша вемы глаголаху иудея, часо ради неесте их». «Для чего вы их не схватили?» Сторожа отвечают старейшинам очень резко. «Толик знамение знамении, видевши от человеца сем, еще ли неуверивости ему?» «И паки, слышахом он я же о Иосифе, яко и того затвористе в темнице, и двери утвердисти утвержением в крепце, и си обретости его в темнице, дайте нам Иосифа, и дамы вам Иисуса». Синедрион как бы оробел перед сторожами и начинает с ними переторговываться. Глагола иудеи. «Дадите вы первее Иисуса нам, воины же от Вишаша». Глаголя. «Ни, но вам достоит первее дайте нам Иосифа» днезь бо истязуйтены о иисусе недоведомием сами же не везде какой иосиф изведя из темницы уба и мыне вэмы какой иисус воскресе изыди из гроба и не быть так же и жены невидимый выша дайте уба иосифа и дамы вам иисуса старейшины не могли сказать как у них ушел из под печати иосиф и они начинают лгать сторожам глаголаху иудею яко отыдите иосиф во свояси в оград аркмофейский от вещах уже воины глагола яко иисус восстав отыя в галилею яко же ангел отваливай камень от двери гроба глагола женам тогда иудеи слышавшиеся я то есть услыхав что упомянутое снова Галилея, у бояхусязело и глаголаху «Аще услышано будет слово сие о Иисусе, яко восста от мертвых, во всем мире все люди имут веру ему, и уверуют вон, и будем посрамлены от всех, и поношение будет на нас от сынов Израилевых вовеки, и советца творше собраша, сребреники довольны, даша воинам, и заповедаша им склятвую, никому же реши, яко воскресе Господь, но токмо могла голите, яко нам спящим приидоша ученики Иисусова и украдоща тело его». И ощу услышано будет сие у игемона, яко мзду приясти от нас. Мы умолим его и вас беспечальны сотворим. они же взем же серебренники от иудей, рекоша яко же на ущине быша от них.